Телефон звонит, звонит, звонит, будто в порошем хом, согретые теплом авраги его сна кто-то льет и льет холоднющую воду, от которой у него внутри все съеживается. Ему снилось, что он так сладко, уютно устраивается в каком-то гнездышке, что нашлась таки норка, как специально для него приготовленные. Телефон стоит со стороны Дженис а он на ощупь тянется к нему, поверх ее упрямо, не желающего пробуждаться тело, и пытаясь совладеть с переросшей от спанья, с открытым ртом глоткой, сипло-каркает «Алло!». Часы на столике кровати каким-то образом потеряли одну стрелку, но потом он что они просто показывают 10 минут третьего. Он готовится услышать мужской голос одного из знакомцев Нельсона и мысленно говорит себе, что впредь, ложась спать, надо внизу отключать телефон. Сердце стучит так, что, кажется, бьется о стены темной комнаты до да удушья. Дрожащий женский голос говорит. «Гарри, это Пру. Простите, что разбудила, но я...» Стыд, страх, все вместе обрывают ей голос, и она замолкает, будто ее голые вытолкнули на сцену. «Ничего, говори», — в полголоса подбадривает он ее. «Я не знаю, что делать. Нельсон совсем свихнулся. Мне уже досталось. Боюсь у детей, как бы он за них не принялся». «Не может быть, мемлетон. Нельсон на это не способен. Однако другие же способны, еще как. В газетах сколько об этом пишут. Каждый день что-то подобное случается». Да кто это, ей-богу, недовольно спрашивает Дженнис, тоже выдернутая из какого-то своего сна. Скажи, нет у тебя никаких денег, повесь трубку и все тут. На том конце провода схлипывает Пру. Нет сил больше терпеть, живешь как в аду, столько лет тянется, годы, годы. Да-да, бормочет Гарри, по-прежнему чувствуя себя полным идиотом. «Даю тебе, Дженнис», — говорит он и перекладывает горячую картофелину трубку в выпроставшуюся из-под простыни сонно шарящую руку жены. Внезапно открывшееся в пру окошко, через которое он увидел ее горячее, алое стерзанное сердце, вызывает в нем такое чувство, словно он подсмотрел что-то запретное. Он включает на своей стороне свет, как будто так все скорее прояснится. Белая суперобложка исторической книги, через которую он все еще пытается продраться с изображением клипера в овале из облаков и моря, настырно отливает глянцем под гофрированным абажуром. За то время, что он, начав вскоре после Рождества, мусолит несчастную книгу, дама автор успела умереть, до известной степени отравив ему удовольствие от общения с ее трудом. Тем не менее, он суеверно настроен добить книгу во что бы то ни стало. «Да?» – говорит Дженнис в трубку после продолжительных пауз. «Да? Ты не преувеличиваешь?» «Да?» Наконец она подытоживает. «Мы сейчас приедем. Не подходи к нему. Может, вам лучше с Джуди пойти в ее комнату и там закрыться?» «Мама в свое время велела сделать на двери задвижку. Она, должно быть, там и осталась». А голос Пру все потрескивает в трубке, словно кислотой, протравливая ночную тишину, безмятежный покой, царивший в комнате еще десять минут назад. В голове у него начинают всплывать обрывки прерванного сна поездка куда-то, где ему не терпится побывать, на каком-то общественном транспорте, похоже на старый трамвай. Да, так и есть, это допотопный трамвайчик, жесткие плетеные сиденья, он уж и забыл, как они выглядели, как пахли, нагретые солнцем, и фарфоровые ручки на ремнях, чтобы повиснув на них, держаться, и фарфоровые кнопки у дверей, и пыльные проволочные решетки на окнах, свет и воздух, свободно проникающие внутрь, ласкающие старомодные каналах Снотье и дамские шляпки с бумажными цветами. Все едут куда-то, где весело, в городской сад с аттракционами, с ярмаркой. И он сам, а кто же его спутница? Рядом с ним, на соседнем сиденье, точно кто-то был. Какая-то девушка, его подружка. Только вот лица он ее вспомнить не может. Туннель любви. Трамвай чудесным образом превратился в нечто фантастическое, увлекающее их, его в уютный приуютный туннель любви. И так удобно ему там, будто с него мерку снимали. Может, соседи на помощь кликнуть? В ответ в трубке снова потрескивание, снова прерывистые всхлипы. Кролик киношным жестом, полоснув большим пальцем, словно воображаемым лезвием по горлу, скомандовал Дженис: «Все, отрубай!» Он опускает на ковер босые ноги и в ноздри ему шибает непривычный запах собственного немолодого тела, застоялый сырно-мясной дух. Пол в их спальне полностью скрыт под бледно-бежевым однотонным цельнотканным ковром, последовательно выдержанный в интерьере принцип гладких безузоров ковровых покрытий, в то время, когда все это задумывалось и заказывалось, отвечал требованиям современного уютного жилища. И он именно сам так и воспринимал свой дом. Но за последующие 10 лет жизни в доме ковры в отдельных местах. У порога входной двери, в коридорчике, ведущем к лестнице в подвал, в спальне по обе стороны кровати, вобрали в себя столько грязи с обуви и пота с ног, что никакой ковровый шампунь не берет этот грязный серый цвет. Большой жирный отпечаток, оставленный твоей же собственной жизнью. Узорчатые ковры его детства, стилизованные цветки, завитки, лабиринты, по которым он путешествовал взглядом, пока вконец не терялся в орнаментальных джунглях, каким-то образом незаметно поглощали грязь, и по весне, как раз в это время года, из домов на Джексон-Роуд хозяйки выносили их во двор и, перекинув через бельевые веревки, хорошенько выбивали. В прохладный апрельский воздух поднимались крутящиеся облачка, бесследно растворявшиеся в мировой пыли он достает из комода чистое белье и носки и застывает в недоумении как собственно нужно одеваться по случаю семейного скандала с рукоприкладством мозг Гарри, как отчаянный серфингист неудержимо скользит на гребне его собственного сердцебиения. «Здравствуй, солнышко!» — говорит Дженнис совершенно другим тоном, умильным и на октаву выше прежнего. «Ничего не бойся. Мы все тебя очень любим. И папочка любит тебя. Да-да, очень сильно. Мы с дедушкой скоро приедем. Только сначала нам нужно одеться, поэтому ты должна нас отпустить, ладно? Всего двадцать минуточек, милая, и мы будем у вас. Потерпи немножко. Конечно, так скоро, как возможно. А пока будь умницей и делай, как велит мама». Она кладет трубку и очумело смотрит на Гарри из-под жидковатой спутанной челочки. «Боже, боже!» – причитает она. Он ударил пру кулаком по лицу и в ванной переколотил все, что мог. Искал там припрятанный кокаин, который ему срочно понадобился, а когда не нашел, пошел крушить все подряд. «Срочно понадобился? Всю жизнь так вынь ему дополож да положь!» – кипятится Гарри. «Он заявил ей, что мы все его обираем». «Ха!» — саркастически откликается Гарри, подразумевая, что в действительности все происходит как раз наоборот. «Как ты можешь смеяться? Ведь это твой сын!» — одергивает его Дженнис. «Да кто она такая, эта пиглица? Эта твердолобая, как фундук дуреха, чтобы корить его!» И все же он чувствует себя пристыженным. Он ничего ей не отвечает и говорит тоном мудрой рассудительности. «Как знать, может, оно и к лучшему, что дошло до кризиса». Если все мы найдем в себе силы с этим справиться, уже во благо, что наконец все вышло наружу. Она надевает одежду, которую никогда не осмеливается носить здесь на севере при свете дня: лососевого цвета спортивный костюм с нежно-голубыми рукавами и такими же полосками на штанах. Он останавливает свой выбор на свежевыстиранных и выглаженных крепких хлопчатобумажных брюках, аккуратно сложенных в ящике комода и рубашке цвета хаки, в которой он делает разные нетяжелые работы по саду. Сверху он набрасывает свой самый старый пиджак из зеленого вельвета в крупный рубчик с кожаными пуговицами. В общем и целом, вид скорее домашний, субботний, вечерний. На пенсии они оба стали куда разборчивее относиться к своему гардеробу. Флоридские пенсионеры все дни напролет проводят за игрой в переодевание, наряжают себя как дети бумажных куколок. Для своей рискованной спасательной операции посреди глухой ночи они берут асфальтово-серую селику, ту, что из их двух машин больше напоминает Бэтмобиль. Дубы по бокам оцепенелых извилистых улочек пен парка Только-только набирают почки, но зато клёны тронулись в полную силу Исчезла окутывающая их красноватая дымка И кроны оделись в прозрачную, нежную, молодую листву В домах кое-где горит свет У кого дежурный на верхнем этаже У кого на заднем крыльце, чтобы кошки и еноты Не слишком нахальничали вблизи мусорных баков Но с луной по силам тягаться только фонарям Большие подстрижные кусты в ухоженных садиках – тис, туя, рододендроны – стоят, как будто насторожившись. На фоне ночи – точно звери, вышедшие из джунглей к водопою и пойманные вспышкой фотокамеры. Странно, если вдуматься. Мы спим, а кусты в это время бодрствуют, выдыхают кислород, растут сонным неведом. И звезды не спят, над крышами и кронами они светят, холодные, устилающие весь небесный свод, мерцающие россыпью. Отчего мы спим? С чем? Воссоединяемся во сне. Вспомнить его сон, так ладно, по нему скроенный, при определенных ракурсах, выхваченный боковым зрением, освещенный асфальт вдруг начинает казаться припорошенным снегом. Пен-парк незаметно превращается в западный бруэр, и тут одна-две машины тоже не спят, тоже едут куда-то по безлюдному, обесцвеченному пен-бульвару, дальше переходящему Уайзер-стрит с парковкой при супермаркете на одной стороне и свереницей низеньких кирпичных магазинов, сохранившихся с тридцатых на другой. Тесные узкие ловчонки, где торгуют пуговицами и подвенечными платьями, и пирожными, и шоколадными конфетами, и телевизорами Sony, и наборами заготовок для любителей собирать модели самолетов. Находятся, значит, любители, раз их до сих пор производят и продают. Это в наш-то век, когда, по общему мнению, детей ничто не интересует, кроме любимого дивана и ящика, да разве же это самолеты. Все эти толстобокие реактивные увольни с черными, как у панды, носами, То ли дело машинки были когда-то, во время войны, загляденье. Зеро, мессершмитты, спидфайтеры, мустанги. Забавно, что в то время, как все силы страны были брошены на войну, промышленность все-таки получала добро на изготовление игрушечных моделек военных самолетов, призванных воспитывать в подрастающем поколении боевой дух. Все магазины крепко спят. В цветочном фиолетово горят лампы дневного света, чтобы рост растений не прекращался даже ночью. В зоомагазине тускло светится аквариум. Машины, припаркованные вдоль поребриков, являются целую радугу неземных оттенков. Это уже не привычные красный, синий и кремовый, а какие-то новые, лунно-пепельные тона, каких не только увидеть, но и вообразить при свете дня невозможно. Гарри закидывает в рот таблетку нитроглицерина и с укором говорит Дженнис. «Врачи считают, мне вредно волноваться». «Не я ж подняла тебя с постели в два часа ночи, а твоя невестка?» угу, «Потому что твой драгоценный сыночек полез на нее с кулаками». «Это ее версия», уточняет Дженнис. «Мы пока не выслушали другую сторону Нельсона». Под языком начинает щипать. С чего ты взяла, что у него есть какая-то другая версия? К чему ты клонишь, по-твоему, она врет, что ли? Для чего ей это надо? Зачем бы она стала звонить нам в два часа ночи, чтобы врать? У нее, как говорят в таких случаях, своя выгода на уме. Небось, когда она решила забеременеть, он был для нее достаточно хорош. А чуть начались какие-то сложности, сразу стал нехорош. Ну а если она задумала поискать себе кого получше, так действовать надо быстро, время упустит, кто ж тогда на нее посмотрит. Внешность вещь недолговечная. Он хохочет, вроде как аплодирует ее изобретательности. Молодец, все по полочкам разложила. От таблетки пока не сильно, только подбираясь, начинает свербить в заду. Стало быть, ты согласна, что она не дурна. Все еще. На вкус некоторых мужчин вполне возможно. Тех, у кого дылды и бой-бабы не вызывают неприязни. Лично мне никогда не нравилось, что рядом с ней Нельсон кажется таким низкорослым. «Она и есть низкорослая», — возражает Гарри. «Не пойму, почему. Мои родители оба высокие. Вообще у нас в роду все были высокие». Дженнис молча переживает свою ответственность за малый рост Нельсона. Существует масса способов, как проехать через Бруэр, чтобы попасть в Маунт Джадж, но сегодня ночью, когда улицы практически пусты и светофоры на перекрестках мигают желтым светом, он выбирает кратчайший путь, прямиком к мосту через скачущую лошадь, по которому они с Джил шли как-то раз при луне. Правда, не в такой поздний час, а дальше по Уайзер-стрит мимо углового дома, где раньше был бар, гостеприимный уголок Джимба, пока из-за неувязок с полицией его не прикрыли, а само здание перекрасили постельные, больше привычные для конда, тона и переоборудовали под офисы для япи, молодых преуспевающих юристов и консультантов по финансов. Мимо похоронной конторы Шанбаума, занимающей импозатный белого кирпича особняк слева по ходу и обувной мастерской, где вам почистят обувь, а заодно предложат нью-йоркские газеты и горячий жареный арахис, самый вкусный в городе. Его тут до сих пор продают. Подумать только, он ведь бывал здесь еще мальчишкой, немного Старше сегодняшней Джуди. Самым большим удовольствием было для него в то время приехать на трамвае, который ходил вокруг горы в центр Бруэра утречком в субботу, купить за 10 центов пакетик еще теплого прямо с жаровни арахиса и шататься без цели, раскалывая скорлупки и бросая их тут же себе под ноги на тротуар в Уайзер-сквер. Однажды какой-то старик-бродяга принялся распекать его за то, что он мусорит на улице. В те времена даже у бродяг была гражданская сознательность. Сейчас старый центр, словно город-призрак, пустой, вымерший, отсвечивающий лунными полутонами, закрытый для транспорта на уровне пятой улицы, где заезжие градостроители из Атланты, задумав создать пешеходный торговый квартал, насадили небольшой лесок. Сейчас он потусторонне вырисовывается голыми ветвями в мощных синих лучах прожекторов, установленных для пресечения разбоя и разврата под полгом этой дубравы, с каждым годом становящейся все выше и гуще, придавая центру города все более сумрачный вид. Доехав до пятой, кролик сворачивает влево и, миновав здание почты и гостиницы «Ромада» в прошлом отеле «Бен Франклин» с великолепным бальным залом, неразрывно связанным в его сознании с Мэри Эн, ее шуршащими кринолинами и пьянящим запахом ее тела, выезжает на Эйзенхауэр-авеню уже дальше номера 1204, где одно время у Чарли скрывалась Дженнис, и под тупым углом поворачивает направо, устремляясь в латиноамериканский, а прежде рабочий немецкий квартал – мимо поперечных зимней, весенней и летних улиц, мимо слепящих фонарей и каких-то редких шарахающихся теней пуэрто промышляют чем могут, ночами пока еще холодновато, не вся уличная шпана из своих щелей повылазила, и дальше к бульвару Акации, к Бруеркской средней школе, памятнику Великой Депрессии с латинскими изречениями на фронтоне, и воплощенные в камне мечте о всеобщем благе по духу своему коммунистической, что неудивительно, в 30-е идеи коммунизма витали над страной, люди тогда не были насквозь пропитаны эгоизмом, как нынче» памятнику, воздвигнутому в год рождения Гарри 1933 и имеющему все шансы его пережить. Сложное из светло-желтого кирпича с гранитной окантовкой по углам, здание цепляется за зеленеющий склон горы, как гигантский стручок акации. «Как думаешь, что значит совсем свихнулся?» – спрашивает Дженнис. Она так сказала. «До какой степени можно свихнуться? От кокаина?» У Удивили Дорис Кауфман… То есть, Эберхард, есть приемный сын от первого брака его жены. Так вот, им пришлось поместить его в наркологический центр где-то в глубинке. У него развился параноидальный страх, что Гитлер до сих пор жив и разослал по всему свету своих агентов, которым приказано найти и схватить не кого-нибудь, а именно его. Но Он еврей. А на жену и детей он кидался? Жены у него, по-моему, и не было. Мы не можем знать наверняка, угрожал ли Нельсон детям. Пру так сказала. Спру была сильно расстроена. Думаю, больше всего она убивается из-за денег. «А тебя деньги совсем не волнуют?» «Во всяком случае, не так, как вас, Спру. О деньгах я не печалюсь, Гарри. Папа мой, как бывало, говорил, «Не будет у меня пятачка, я и с не пропаду». У него была вера в то, что он в любом случае сумеет вывернуться. Наверное, эту философию я от него и унаследовала. «И потому ты готова спускать Нельсону все, вплоть до убийства?» Дженни стяжко вздыхает и говорит голосом, как никогда похожим на голос ее мамаши. Бесси Кёрнер Спрингер, которая всю жизнь прожила с грузом лишнего веса, не имея понятия об иных физических упражнениях, кроме домашней работы, сиднем сидя в своем огромном доме с опущенными шторками на окнах, чтобы не выгорали на солнце ни занавеси, ни обивка, вздыхая его так же и жалуясь на боли в ногах. «Гарри, что ты от меня хочешь? Нет, серьезно, что я могу поделать?» «Будь он все ещё ребёнок, тогда понятно. Но ему ведь уже тридцать два года». «Для начала ты могла бы уволить его из магазина». «Ну да, уволить из магазина, уволить из сыновей. Извини, мол, сынок, не оправдал ты моих надежд, так что ли?» «Не забудь, он внук моего отца. Папа создал магазин из ничего, на пустом месте, и он хотел бы, чтобы им управлял Нельсон. Управлял вопреки всему, даже если он доуправляется до полного краха». «Ну и ну!» Такая готовность до основания все сокрушить лишает его удара речи. Деньги приучают людей к безоглядности. Уж спорить так на миллион, играть на бирже так с риском разориться. А нельзя уволить его на время, пока он не придет в норму? В тоне Дженнис звучат резкие нотки. Раздражение, усталость. «Как у тебя все легко получается. Во всей этой ситуации тебя задевает только одно, что Лайл отослал тебя за разрешением ко мне, и теперь ты пытаешься выместить на мне всю свою злобу. Так вот, ты сам поступай, как знаешь, как правильно. Делай все, что тебе заблагорассудится. Можешь объявить в магазине, что я тебя уполномочила. У меня нет больше сил. Нет сил выносить ваши с Нельсоном бесконечные бои всю жизнь под перекрестным огнем. Не хочу». На руки ему все чаще ложатся световые пятна от фонарей. Селика набирает скорость и мчится через городской парк на склоне, над теннисными кортами и танком, реликвией Второй мировой войны, покрытым от ржавчины толстым слоем зеленой краски. Краску столько раз подновляли, что от настоящего цвета, каким его помнит Гарри, ничего не осталось. Как же называется этот цвет? Защитный. Он представляет, что попал в бомбардировку и спасает его только заградительный огонь фонарей, а Бруэр, кстати, кажется сейчас мертвым, как разбомбленные немецкие города сразу после войны. «Мне никто не поверит», — говорит он ей жилочно, Все равно к тебе побегут». «И потом, я как и ты», — смягчаясь добавляет он, — «боюсь того, что там может открыться». За парком он проезжает светофор с красным светом и знаменитый на всю округу старый дом с башенками и кровлей из сланцевых, закругленных на углах плиток, которые вместе образуют что-то похожее на рыбью чешую, и чуть дальше торговый центр с кинотеатром в нем и афишей, пока команда мечты не молчи без контроля. И вот они уже на 422 на территории знакомые им как свои пять пальцев. Улицы еще в детстве, схоженные вдоль и поперек, в любое время года. Центральная, Джексон и Джозеф-стрит. Каждый гидрант и каждый почтовый ящик в поселке Маунт-Джадж, словно пуговицы, на которые застегнута их жизнь, их подлинная жизнь. Сейчас в нижней точке ночи все обесцвечено, и улицы под голубыми огнями фонарей кажутся какими-то закругленными, словно хлебный каравай с корочкой из снега, крылечки с кирпичными столбами, занимающие стратегически выгодную огневую позицию позади и над непрерывно плоским газоном и клумбой с тюльпанами. В доме 89 по Джозеф-стрит, просторном отштукатуренном спрингеровском особняке, куда кролик в период ухаживания за Дженис старался заходить как можно реже, слишком уж разительным был контраст с их в домом по Джексон-Роуд, свет горит во всех окнах и кажется, будто это корабль идет ко дну среди безмолвных черных гребней, деревьев и крыш. Могучего, раскидистого бука со стороны левого фасада, где раньше была их с Дженис спальня, в которой им никогда не заглядывало солнце, бессильное пробиться сквозь густую листву, и в которой он каждую осень лежал без сна из-за перестука падающих на землю орешков, этого бука больше нет. Стена оголилась, все окна на виду и все освещены. Нельсон распорядился спилить его. Папа, этот бук поедом ел весь дом. С той стороны даже краска не держалась от сырости, трава и этап под ним не росла. Гарри нечего было возразить. Не мог же он сказать, что шум дождя в царственной кроне буковеликана самые сильные религиозные переживания всей его жизни. Хотя нет, такое же точно чувство овладевало им, когда вдруг удавалось выполнить красивый, чистый удар на поле для гольфа. Он припарковывает машину у тротуара под клёнами, с которых в это время года летит какая-то жёлто-серая труха и капает что-то клейкое. Именно поэтому он всегда терпеть не мог ставить здесь машину. В понедельник надо будет съездить на мойку.